Но так уж устроены были наши мозги и такая атмосфера царила в стране, что при слове «организация», да еще «тайная», в глазах у твоего собеседника загорался радостный огонек сразу было видно, что он, как и ты, давно ждет грузовика с автоматами. Разумеется, Он тут же у тебя справлялся для верности насчет такой возможности, а ты важно и многозначительно разъяснял, что о таких глупостях умные люди не говорят и что организация политических целей не имеет. Ага, радостно кивал он головой, торопясь дать понять, что он человек умный и понимает, что вслух говорить об этом не надо». Затем, на ближайшей сходке, ты должен был его рекомендовать и представить собравшимся под другим именем. Если никто не возражал, то он становился членом организации и включался в общую работу. Однажды только я столкнулся с человеком, который вроде бы подходил по всем статьям, но не понимал истинных целей организации. Он занимался радиолюбительством и совершенно был поглощен этим. Думаю, он даже не слышал о Венгрии и никогда не размышлял о том, в какой стране живет. Идею взаимопомощи он принял за совершенно чистую монету и постоянно просил меня достать какие-то радиодетали. Видно, он думал, что вступил в тайный клуб радиолюбителей. Если же я заговаривал с ним о другом, Он недоуменно смотрел на меня сквозь очки, не спорил, совсем соглашался, но чувствовалось, что совершенно не понимает, о чем речь. На всю нашу возню с конспирацией он смотрел снисходительно, как взрослый пес на возню щенков. Разумеется, я доложила о своей неудаче, но такова была общепринятая атмосфера двусмысленности и недоговоренности, что невозможно было объяснить, чем я недоволен. Наоборот, все очень хорошо, ответили мне. Парень серьезный, хороший специалист, идею взаимопомощи приветствует, членам организации быть согласен, неболтливый, надежный, что еще? Его приняли, а я был совершенно бескуражен. Я представлял себе его недоумение, если завтра вдруг нам раздадут автоматы или потянут на Лубянку. В сущности, игра велась так осторожно, что в случае ареста никто из нас ничего не смог бы сказать, даже если бы захотел. Внешне все выглядело невинной игрой, а надежды на автоматы были личной фантазией каждого из нас». Никто при всем желании не смог бы объяснить, почему мы считаем организацию политической. Вслух не говорилось ничего. В то же время организация росла. Куда бы я ни ехал, в пионерский лагерь или просто на дачу в пригород Москвы или в другую школу, мне всегда говорили заранее, кто там уже из наших и как с ними связаться и что делать» поддерживаемость, тайная постоянная связь с руководителями. Отыскивались новые кандидаты в члены организации и осуществлялись некоторые взаимопомощь. Само собой разумеется, что нельзя было отказаться от поручения или участия в оказании помощи, так же как и расспрашивать о целях поручений, которые давались. Задавать вопросы вообще считалось бестактным и сразу снижало уважение к тебе. Знать полагалось ровно столько, чтобы успешно справляться с поручением, и после этого полагалось сразу же напрочь забыть все, что ты делал. Существовала целая система проверок на болтливость, и если даже руководители спрашивали тебя потом, как прошло дело, принято было ничего не помнить и удивляться вопросу. Нечего и говорить, что родители не подозревали о наших делах. Кто не справился с поручением, покрывался позором и никакие оправдания не спасали. Даже опоздать на условленную встречу хоть на пять минут было несмываемым пятном. Считалось, что для полноценного человека не существует невыполнимых заданий. И если тебе что-то помешало, значит сам виноват. Наше суровое предупреждение директору школы за мордобой тоже было акцией организации и являлось оказанием помощи нашему побитому сотоварищу. Другой раз, когда я отдыхал на даче под Москвой, мне передали, что у наших ребят, пока они купались в реке, кто-то украл вещи.